Глава 6. Уже несколько дней подряд стояла хорошая погода, тёплая и солнечная. Такое на незащищённые куполами дворцовой территории случалось крайне редко. Гарри помнил, Дорс как-то рассказывал ему о том, почему именно этот район Трентера, где зимы были так холодные и так часто лили дожди, был выбран местом постоянной резиденции монархов. То есть, сказала она тогда, по сути дела, никто это место не выбирал. На заре формирования Трантарийанского королевства тут располагалось поместье правящей морвианской фамилии. Когда же королевство стало империей, у императора был большой выбор мест для резиденции: летние курорты, зимние дворцы, охотничьи поместья, дачи на побережье. Но в то время, когда планета мало-помалу начала покрываться куполами, Один из императоров, живший как раз здесь, так полюбил это место, что его оставили нетронутым. И именно потому, что только это единственное место осталось незащищённым, в нём и появилось нечто особенное, уникальное. И эта уникальность приглянулась следующему императору, и так далее, и так далее. Вот так родилась эта традиция. И как всегда, когда слышал нечто подобное, Сэлден задумался, что могла по этому поводу сказать психоистория. Можно ли было с ее помощью предсказать, что какой-то участок поверхности Трентера останется без купола? Допустим, это можно было бы предсказать, но наверняка ответа на вопрос о том, какой именно участок ожидает такая судьба, не последовало бы. Но, может быть, и первый вопрос остался бы без ответа. Может быть, с помощью психоистории удалось бы установить, что не покрытыми бронёй останутся несколько участков поверхности, а может быть, не останется ни одного. Как можно было опираться в расчётах на личные желания или нежелания некоего императора, который в критический момент оказался бы на престоле и принял решение? Да мало ли, что могло на него тогда найти, хоть ума Вот так возникает хаос. Хаос и безумие. Клеон первый без сомнения наслаждался прекрасной погодой. "Я старею, Сэлдон", признался он. "Да не мне вам об этом говорить, мы ведь с вами ровесники. Нет, конечно, то, что мне неохота играть в теннис или идти на рыбалку это само по себе вовсе не признаки старости. Кстати говоря, рут недавно вычистили. Ну так вот, Почему-то мне стало гораздо более приятно просто гулять по парку. Разговаривая император грыз орешки, по форме напоминавшие столь любимые на геликоне тыквенные семечки, но крупнее и не такие нежные на вкус. Клеон аккуратно разгрызал скорлупу и отправлял орешки в рот. Селдон не был большим любителем этих орешков, но, конечно же, не смог отказаться, когда император угостил его и вынужден был съесть несколько штук. Рука Клеона была занята скорлупой, и он растерянно смотрел по сторонам, не зная, куда ее выбросить. Урны дезинтегратора поблизости не было. Зато неподалеку, вытянувшись по струнке, как и следовало в присутствии императора, и почтительно склонив голову, стоял садовник. "Садовник", окликнул его Клеон. Садовник поспешно приблизился. "Сир, выбросьте куда-нибудь мусор, сказал Клеон, пересыпая скорлупу в услужливо подставленную ладонь садовника. Слушаюсь, сир. Тогда уж и у меня заодно заберите, Грубер, попросил Салдан. Грубер протянул руку и почти застенчиво проговорил: Слушаюсь, господин премьер-министр. Он поспешно удалился, а император с любопытством посмотрел ему вслед. Вы что, знакомы с ним, Салдан? О, да, сир, он мой старый приятель. Садовник? Ваш старый приятель? Кто он такой? Может, бывший математик? Неудачник какой-нибудь? Нет, сир, ничего такого. Может быть, вы помните один случай. Это произошло тогда, когда Сэлдон прокашлялся, придумывая как бы более тактично и осторожно назвать случившееся. Когда вскоре после того, как вы, своей милостью назначили меня премьер-министром, моей жизни угрожал некий сержант. А, покушение, небрежно проговорил Клеон и поднял глаза к небесам, словно искал там успокоения. Просто не понимаю, почему все так боятся произнести это слово. Может быть, потому, сказал Селден, в душе презирая себя за то, что лесть теперь так легко срывалась у него с языка, что все мы гораздо больше печемся о том, как бы что-нибудь непредвиденное не случилось с нашим императором, чем вы сами, сир. Клеон иронично усмехнулся. Ну-но. -ну. А причём тут Грубер? Так его зовут. Да, сир. Мандель Грубер. Уверен, вы вспомните, как обстояло дело. Некий садовник бросился мне тогда на помощь. Он был готов голыми руками защищать меня, не испугавшись вооруженного сержанта. Ах, да, так это он самый и есть. Да, Сир, это он. С тех пор я считаю его своим другом, и почти всякий раз, когда прогуливаюсь по парку, встречаю его. У меня такое впечатление, что он взялся меня оберегать. И, естественно, я питаю к нему самые добрые чувства. А я вас и не виню нисколько. Кстати, раз уж мы коснулись этого вопросом, как поживает ваша отважная супруга, доктор Винабели? Что-то я ее редко вижу. Она ведь историк, сир, вся в прошлом. Слушайте, вы ее не боитесь? Я бы боялся, будь я на вашем месте. Мне рассказывали, как она налетела на сержанта. Его можно пожалеть. Она горой стоит за меня, сир. Боится? Правда, в последнее время бояться ничего, Все спокойно. Император задумчиво посмотрел в ту сторону, куда ушел садовник. А мы как-нибудь вознаградили этого человека? Я позаботился об этом, сир. У него жена и две дочери, и я так устроил, что для каждой из дочерей отложена значительная сумма на образование их детей в будущем. Хорошо. Но я думаю, что его стоит повысить в должности. Он хороший садовник. Превосходный, сир. А наш главный садовник, Малькомбер, или как его там, что-то не припомню. Похоже, он уже не слишком годится для этой работы. Ему уже давно за 70. Как вы думаете, а Грубер справится? Уверен, справится, сир. Но только он безумно любит свою работу. Она позволяет ему подолгу бывать на свежем воздухе при любой погоде. Забавная рекомендация. Ну ничего, я думаю, он справится и с руководящей работой. А мне нужен кто-то, кто сумел бы придумать кое-какие новшества. Хм. В общем, я подумаю. Может быть, ваш друг Грубер как раз тот человек, который мне нужен? Да, Сэлден, что вы, кстати, говоря, имели в виду, сказав, что в последнее время все спокойно? Только тосир, что никаких признаков недовольства среди придворных не отмечается. Неизбежная тенденция к интригам близка к минимуму, как никогда. Вы бы так не говорили, Сэлден, будь вы на моем месте. Послушали бы вы всех чиновников с их вечными жалобами, и как вы только можете мне говорить, что все тихо и спокойно, когда мне каждую неделю докладывают о серьезнейших авариях на трентере. Подобные происшествия случаются всегда, сир. Что-то не припомню, чтобы они когда-нибудь случались чаще, чем за последнее время. Очень может быть, сир, так оно и есть. Коммуникации стареют. Для того, чтобы произвести необходимый ремонт, нужен определенный срок. Необходимо произвести колоссальный объем работы вложить значительные средства. А сейчас не то время, когда люди спокойно воспримут рост налогов. Такого времени никогда не бывает. Похоже, людям не слишком нравятся все эти аварии. Этому следует положить конец, и вы, Сэлден, проконтролируете этот вопрос. А что говорит по этому поводу психоистория? То же самое, что элементарный и здравый смысл. Все на свете приходит в негодность. Ну, в общем, можно считать, настроение у меня теперь испорчено на весь день. Ладно, разбирайтесь сами, Селден. Слушаюсь, сир, спокойно кивнул Селден. Император зашагал к дворцу, а Сэлден подумал о том, что и у него самого настроение на весь день испорчено. Эти аварии на трентере были той самой альтернативой, которой ему все меньше было по душе. Но как их прекратить и перебросить кризис на периферию? Психоистория молчала.